Глава 30 Поспать удалось от силы полчаса. Я проснулась от собственного крика и дикой боли, раздиравшей тело. Подскочив к кровати, ошалело уставилась на пятно крови, расползающееся по покрывалу, которым была укрыта. Убрала ткань и едва подавила рвотный рефлекс. Безобразная рваная рана четырьмя полосами распорола бедро почти до самого колена. Услышав сдавленный стон рядом, обнаружил Аферта, который с не меньшим ужасом смотрел на такое же повреждение своей ноги. «Что это значит?» Болевой шок еще не отпустил. Меня трясло, и зуб на зуб не попадал. Боевик, пытающийся руками зажать раны, Глухо рычал, прокусив нижнюю губу до крови. Он лишь мотнул головой в знак того, что не знает. В следующее мгновение я вновь закричала. В предплечье впилось что-то невидимое. Прямо на глазах на коже проступили два десятка мелких рваных отверстий, образующих неровный овал размером со среднее яблоко. А потом кусок плоти внутри исчез, оставив дыру через которую виднелась кость. Два вопля слились в один. У Ферта проявилась такая же дыра. Я стиснула рану, рукой пытаясь унять фонтанирующую кровь. Минуту кошмара, во время которого только чудом не потеряла сознание. Я провыла белугой. Только бы дождаться, когда организм начнет регенерировать. После того, как унялось кровотечение, боль немного притупилась. Кое-как спустившись с кровати, ползком добралась до бельевого шкафа. Попавшую под руку тунику разодрала зубами на полосы. Орудуя только одной здоровой рукой, кособоко перевязала бедро. С раной на предплечье было сложнее. Зажав ее полотенцем, довольно долго промучилась, закрепляя на месте. В качестве фиксатора использовала чулок. Отдохнув с минуту, вновь занялась варварством. Разодрала на полосы ночную рубашку. Прихватив второй чулок и несколько полотенец, поползла к ферту. От боли и сильной кровопотери он отключился. Хорошо, что сидел у стола, на котором стоял полный набор письменных принадлежностей. Канцелярский нож пригодился, чтобы срезать брючину и рукав рубашки. На первый взгляд у нас одинаковые раны, но состояние ферта было куда более плачевным. «Не позволю», – процедила я, нащупывая нити силовых потоков. И пусть Транер выпил практически весь резерв, но на то, чтобы подлечить друга, должно хватить сил. Первым делом использовала стихию воды остановив обильное кровотечение. После очистила раны от сгустков крови. Затем, как показывал Кринель, прижгла рваные сосуды. По комнате поплыл сладковатый запах паленой плоти. Хорошо, что Ферт был без сознания. Его так корежило от боли во время процедуры, что он непременно вырубился бы снова. Закончив самой сложной частью, наложила две тугие повязки. После, откинувшись на боковину кресла, минут десять сидела на полу, восстанавливая дыхание и силы. Мои раны уже начали подживать. Об этом говорил навязчивый зуд под повязками. Отдышавшись, кое-как поднялась и прихрамывая поплелась в ванную. Включив душ, залезла под струи прямо в рубашке. Ручьи, сбегающие к отверстию слива, окрасились алым. Сколько простояло так, не знаю. Льющиеся потоки успокаивали, восстанавливали, оберегали. Рана на бедре затянулась, оставив только багровые линии шрамов. А вот с предплечьем хуже. Поврежденная поверхность хоть и покрылась розовой корочкой, но смотрелась уродливой ямой на фоне целой части руки. Зато вернулась возможность передвигаться. Провозившись с одеждой дольше, чем обычно, вернулась в комнату. Стащила запачканное белье с кровати и запихнула в магический шкаф. Сполохи огня за окном привлекли внимание. Подойдя ближе, с ужасом уставилась на происходящее. Внизу шел настоящий бой. Взрывы огненных шаров и пульсаров, мерцающие сложными плетениями щиты и куча тварей, напирающих на защитников. Во дворе Академии было светло, как днем. Полыхал парк и часть построек. Тут и там виднелись фигуры в красных мантиях. Их разбавляли редкие черные силуэты некромантов. В первых рядах находились узнаваемые фигуры преподавателей. «Это сколько времени они сражаются?» – ужаснулась я. С момента встречи с Транером, казалось, прошла целая вечность. Застанавший в это время Ферд отвлек внимание. Парень приходил в себя. «Пить!» – прохрипел он. Я выскочила в гостиную, нашла графин с водой, принесла парню. Пришлось напоить его. Сам он стакан в руке удержать не мог. «Что случилось? Откуда эти раны?» «Не знаю». Опустилась на подлокотник кресла, в котором полулежал Ферд. «Там такое творится!» С, с указала на окно. «Парка нет, столовой тоже. Адепты и преподаватели держат оборону уже часа два точно. А нежити там столько? Ума не приложу. Откуда взялась?» «Если они уничтожат Академию, то и город возьмут без труда», прошептал боевик, не скрывая боли и охватившей паники. «Но это не страх за собственную жизнь» а отчаянное беспокойство за судьбу друзей и тех невинных жертв, которые неизбежно будут, если Марги не выстоят. Ядрит Теодолит, как все не вовремя, где справедливость? В бессилии стукнула кулаком по столу. Пока наши друзья сражаются, мы сидим тут, лишенные сил, беспомощные, словно дети. Мне нужно несколько часов, чтобы восстановить резерв. Однако огненного волка хватило бы, чтобы уничтожить большинство этих мерзких тварей. В какое-то время мы молчали, чтобы одновременно воспрянуть и синхронно выдохнуть. Источник. Нужно только добраться до зала инициации и... Я подскочила на месте, лихорадочно соображая, что взять с собой. Я тоже пойду. Вцепился в мою руку Ферт. Не хочу здесь оставаться. И хоть мне пришлось фактически на себе тащить парня до перехода, я не смогла отказать столь искреннему, наполненному решимостью и мольбой взгляду. Портал работал только на внутреннее перемещение между этажами. Проход в другие башни оказался закрыт. Едва мы миновали двери черной башни, как нас оглушило звуками боя. Треск и шипение боевых заклинаний, рев нежити, крики маргов а еще въедливый запах крови, паленой плоти и зловоние разлагающейся нежити. До Эметистовой башни идти недалеко, вот только полог укрывающего живых щита, проходил в паре метров от входа. Адепты оккупировали ступени крыльца, как наиболее выгодную позицию для сражения. Среди швыряющихся пульсарами боевиков я угадала многих друзей с первого и третьего курсов. «Что вы здесь делаете?» Едва не врезался в нас Лерай Дистрелла. «Нам нужно к Источнику», — ответила я, разглядывая демона. В полубоевой трансформации он был на голову выше ростом. Пластины брони и закрученные вдоль черепа рога отливали серебром, гармонируя с разметавшимися по плечам белоснежными прядями. В синих радужках плясало оранжевое пламя и не налипшая на одежду грязь, ни веер алых брызг не портили внешний вид. «Вы ранены, оба?» – демон нахмурился, рассматривая нас. На его лице промелькнуло удивление, после понимания, а лишь затем некий восторг. «Вы кровинки Транера. Эти повреждения?» – указал на нас. «Получил он. А я-то думал, как ему удалось так быстро восстановиться?» Тран перекинул свои раны на вас, да еще и силы тянет. Мы с Фертом дружно переглянулись, чуть ли не зверея от осознания того, как Демонюка подставил нас скромной клятвой. Смутно припоминались слова Транера о том, что в случае его смерти последую за ним. «Гад, рогаты!» – зло процедила я. «Эгоистичный, расчетливый гад! Если бы меня не оказалось рядом...» Ферд истек кровью и погиб. «Уверен, у Терша Тияна был повод так поступить», — вступился Лырай за друга. «Наверняка знал, что ты поможешь. А он, можно сказать, спас нас. Выиграл время. Первый отряд нечисти вел оракнит. Тран в одиночку справился с ним». «Угу! От меня он вышел под завязку наполненной энергией. И не такое смог бы». От назойливого чувства, что демон в очередной раз использовал меня, стало так погано на душе. Неужели играл со мной? И вся его страсть притворство. «Нам нужно в зал инициации», — сквозь зубы повторила я. «Да понял я, но открывать порталы на территории запрещено». В этот момент раздался оглушительный треск. «Прорыв счета, я пришлю кого-нибудь». Донеслось отринувшегося на помощь маргом демона. «Сами справимся», — ответила я, понимая, что там, куда дистрелом помчался, он гораздо нужнее. Ферд помалкивал. Могла только представить, каково ему чувствовать себя настолько беспомощным. Кое-как мы добрались до бокового входа в башню. По коридору доковыляли до главного зала. Там собрались адепты сцелительского и практики. Ребята со старших курсов, артефактники, разложив множество болванок, металлических пластин, кристаллов и приспособлений прямо на полу, работали над ловушками и магическими зарядами. Рунники наносили символы и рунограммы на заготовки, а остальные, у кого потенциал повыше, вливали в них силу. Целители, первый, второй курс. В основном страховали, наблюдая за тем, чтобы никто не перерасходовал внутренний резерв. Двое парней с первого курса, завидев нас, поспешили на помощь. Они подхватили Ферта под руки, и я смогла, наконец, с облегчением вздохнуть. Боевик был невероятно тяжелым. «Нам нужно в зал инициации», — пояснила ребята. Те молча кивнули и пошли в нужном направлении. Зал оказался многолюдным, сознание царапнуло мысль, что здесь что-то неправильно, но я отмахнулась от неё, рассматривая то, что тут происходило. Все помещения уставлены переносными кроватями и матрасами, на которых лежали раненые, третий курс, четвертый, парни, девушки. За переносными ширмами, отгородившими часть зала, лежали особо тяжелые пациенты. Их выдавал зеленоватый купол стазисных оболочек. Целители со старших курсов с фанатичной преданностью делу работали с пострадавшими. Кималь увидела знакомого эльфа и, вцепившись в него мертвой хваткой, потащила к другу. «Посмотри, Ферта, я очистила раны, прижгла, но запустить процесс заживления и роста клеток не могу. Резерв на нуле». Целитель указал на свободное место, и мои помощники осторожно уложили боевика на матрас. «Неплохая работа», – похвалил Кемаль, повязки и внимательно осмотрев раны. «Я волью немного энергии, чтобы началось восстановление. Вблизи источника это будет быстрее, чем обычно. Но скорого исцеления не ждите. Опасности для жизни нет. На полное сращивание уйдет уйма сил а раненых может быть еще много. А большим и не прошу. Я решила подождать, пока эльф проведет необходимые манипуляции. Получив живительные энергии, Ферд заснул. Я легла прямо на пол рядом с другом, чтобы отдохнуть и подождать, когда освободится доступ к источнику. Лёгкие вибрации энергии достигли меня и на расстоянии от центра. Уже через минуту пронзило осознание того, что так насторожило в начале. Рядом с источником находились не те люди. Вернее, там были те, кому требовалась срочная помощь. Но ни одного из жертв аракнида. Подскочила на месте, как ужаленная, чтобы с криком рухнуть обратно. Резкий удар в грудину вышиб дыхание. Судорожно хватая ртом воздух, Смотрела, как на одежде, всего в нескольких сантиметрах от сердца, разрастается алое пятно. Рядом хрипел ферт. А значит, демона снова ранили, и он вновь использовал нас, как пушечное мясо.